Глава 3. Кедр в горах — объемный парус на плоской подставке, сплетенный с корней. Под большими кедрами можно спать в грозу и не промокнуть. Своим пением кайчи привлекают горных духов, которые в благодарность могут одарить охотников хорошей добычей, а те поделятся ею с кайчи. Когда маленькой Асе подарили куклу, она испугалась и расплакалась. Ася кулаком размазывает слезы и пыль по лицу, выпрямляется и сжимает подрагивающие губы, спрашивает «Как ты думаешь, чья это стоянка?» Обугленные остатки куклы лежат у нее между ступнями. «Андрея Таежника?» «Покойничка», — не задумываясь, отвечаю я через плечо. «Мне кажется, что это...» Черная шутка, но еще не договорив, я понимаю, так оно и есть. Не сюда ли он хотел отвезти меня, думаю я, и кожу на затылке сводит, словно по ней провела невесомая лапка. Я нервно запускаю пальцы, волосы согнать мурашки, запереть глупые мысли, вернуться к делу, ведь я занята делом. Я в мрачном изумлении осматриваю припасы, вываленные перед костром. Похоже, Санька не рассчитывал найти со спыгу быстро. «Не смотри так, я не хладнокровная психопатка, чтобы грабить рядом с трупом», — сердито говорит Ася. «Я сначала ограбила, а потом он вылез и попытался меня остановить». «Так, конечно, лучше», — неуверенно отвечаю я. «Ладно, поняла. Убирай». Над невидимым на солнце огнем закипает котелок, в котором уже плавает мелко порубленный кусок моролятины. Рядом ждут горсть макарон в тарелке и кучка нарезанной зелени. Хватило петли вокруг стоянки. Одуряющая, пахнущая чесноком колба с гладкими красными стеблями нашлась под соседним кедром. Упруги перья лука на болотце у ручья. Совсем молодые, еще глянцевые листики, щевеля на поляне. Раскаленное небо трамбует мой затылок. Небо рычит на меня. Я волнуюсь, успею ли доварить суп до того, как начнется. Марфа — мое второе имя. — А что еще съедобное здесь растет? — спрашивает Ася. Примостившись на комле, она чешется с такой яростью, что хочется схватить ее за руку, чтобы остановить. Что-нибудь посущественнее травы. Я догадываюсь про грибы-ягоды, но ведь их пока нет. Наверное, я смотрю на нее с откровенным подозрением. Ася грустно смеется. Не бойся, я не собираюсь бросать тебя со всеми продуктами и снова сбегать. Просто мало ли... Ну... У саранки луковицы, съедобные, говорю я, крахмалистые. «А на вкус как?» «Понятия не имею. Я думала, ты здесь все знаешь?» В ее голосе слышен призвук разочарования. «Неужели самой неинтересно?» «Интересно», — сухо говорю я. «Но мое любопытство не стоит того, чтобы убивать куст лилий». Ася дергает головой, как от злой занесенной руки, и скребет ногтями бедро. Позже я буду, корчась от отвращения, мучительно перебирать одно стыдное воспоминание за другим, тщеттым пытаясь понять, когда, в какой момент я поняла, что происходит. Тогда? Потом? Или это знание сразу было со мной, и я, раз попробовав, получила способность чуять знакомый запах, ловить в воздухе неодолимо манящий вкус? Может, моя тревога с самого начала была всего лишь голодом? Сочувствие лицемерной маской, забота ловушкой настолько сложной, что я сама попалась в нее. Ася чешется, сконфуженно пряча глаза. Чтобы справиться с неловкостью, я говорю, есть еще кандык, тоже луковичный. Может, замечала на перевалах, там, где снег еще толком не сошел, такие розовые с белым цветы вывернутый наизнанку. Его, наверное, тоже жалко? Да нет, его здесь целые поляны. Просто он отцветает уже к концу весны, и листья сразу сгнивают, не найдешь. А наверху копнуть ни разу руки не доходили. Я засыпаю в кипящий суп макароны, забрасываю зелень, принюхиваюсь, перебирая свои пакетики черный перец талика корицы чебрец кориандр пожалуй нет на мощный запах копченой дичи хорошо бы легли две-три можжевеловых ягоды но искать их уже некогда я сдвигаю котелок в сторону накрываю его и выпрямляюсь великанское горловое пение все ближе Караж быстро идет по поляне, сквозь мутный и желтушный свет, волоча за собой веревку. Суйла застыл, высоко подняв голову с пучком травы во рту. Беспокойно взглянув на небо, Ася запихивает арчимаки под корни, подбирает свою обгорелую куклу и кружится у костра, не зная, куда ее пристроить. «Выйди посмотреть!» — зову я. И сама выхожу к краю поляны. Гроза валится на нас, как цунами, лилово-черная, разбухшая, клубящаяся, болезненно-желтой опушкой. Гроза волочит пурпурное брюхо по лесистому склону, оставляя на нем призрачные обрывки шкуры. Толстая молния взрезает ее мохнатый бок, и ожидание не спасает. Я приседаю, пригибаясь от грохота, распоровшего неба. Эхо катается по склонам миллионами валунов. Оно не успевает стихнуть, когда новая молния и новый гром взламывают нагрянувшую без предупреждения тьму. «Вот поэтому мы не пошли дальше!» — кричу я. Яся зачарованно кивает. Налетевший ветер бьет на наотмашь мокрой ледяной ладонью. Гроза поглощает мир, как будто выключили свет. Еще молния и в ее свете видно, как на нас стремительно надвигается серая стена. За рокотом уже слышно шуршание сотен, тысяч, миллионов лапок. Оно оглушает, оно охватывает. Я дергаю за рукав Асю, застывшую с открытым ртом, и бегу под деревья. Ветер пихает меня в спину. Первая градина размером с лесной орех бьет по затылку, и я пригибаюсь, прикрывая голову локтем. Где-то рядом взвизгивает Ася, и я тоже едва не ору, когда одна из градин попадает прямо за шиворот. Мокрые ледышки лупят по костру, раскаленные камни, окружающие огонь, лопаются с оружейным грохотом. Над залитыми дровами поднимается едкий дым. Жмурясь и задыхаясь, я хватаю куртки и бросаюсь в корни, притискиваюсь к самому стволу. Поблизости с шумом валится обломанная ветка, такая могла бы накрыть большую палатку. Крона над головой гудит, и одно жуткое мгновение кажется, что корни медленно приподнимаются, выдираясь из земли. Рядом жмется, дрожа от холода, Ася. Она снова взвизгивает и поджимает ноги, когда потоки воды, смешанные со снегом, градом и хвоей, сердитым шипением прокладывают путь вокруг костра. Умастившись и закутавшись в куртку, я переглядываюсь с Асей почти весело, хотя ошеломленно. Вокруг на глазах растут небольшие мокрые сугробы. Новая молния бьет прямо над нами, и от грома, кажется, взрывается голова. Заполненная водой и льдом, грохочущая темнота оглушает и слепит. Перегруженный разум цепенеет, не в силах охватить ярость грозы. А потом новая, невыносимо белая вспышка выхватывает из темноты развилку ветвей и то, что зажато между ними. Мучительно долгий свет гаснет, но увиденное успевает отпечататься на сетчатке. Я не могу перестать это видеть. Разрывающий уши, сердце, душу, треск — это рвется реальность. Не смотри в лицо. Черная корка на ладонях, теплое мясо. Сморщенная личинка в черных пятнах крови. Не смотри в глаза, не смотри. Ты падаешь, летишь. Голову, куда мы дели? Ее голову. Смятое лицо с черными тоскливыми глазами. Пух цвета пепла над продавленным лбом. Оно плывет под веками, Окруженное мертвенно-синими пятнами. Кажется, я ору, но меня не слышно, я сама себя не слышу. Теперь я буду видеть это всегда. Но мое сердце цело. Оно бьется в голове, в горле, молотом колотится о ребра, но оно бьется. Я с усилием по одному разжимаю пальцы. На ткани, обтягивающей колено, остаются белесые следы ногтей. Делаю несколько медленных, осторожных вдохов. Град превратился в ливень, тьма в сумерки. Я должна посмотреть, должна понять, что именно увидела, иначе ужас, с которым невозможно жить, останется со мной навсегда. И я смотрю в развилку ветвей, а потом медленно поворачиваюсь к кассе. Я еще не знаю, что скажу, но... Вряд ли среди моих слов будет много цензурных. Разве что кукла повесила. Зачем? Остальное я набираю в грудь воздуха, но не успеваю ничего сказать. Ася вдруг резво ползет вверх по комлю, загребая по коре ногтями, как будто хочет врасти в самый ствол кедра. Глаза ее лезут на лоб, Она смотрит за мое плечо, И я злорадно думаю, что кукла Дотянулась и до нее, Но на всякий случай оглядываюсь. Замотанный в химзащиту человек Деловито шурует у костра. Плащ велик ему, Капюшон сползает на лоб. В тени резины Не разглядеть лица. Уложив на мокрые угли Пару толстых сучьев, Он оборачивается. Полы химзащиты — Гулко хлопают на ветру. «Давайте тент поставим!» Он надсаживается, перекрикивая шум грозы. «Слышь, что? У меня-то тентик есть!» «Да чтоб тебя, Люнчик, говорю я. «Я-то тут чаю выпил и дальше поехал. Ну, бреду себе тихой грустью только наверх влезать. А там такое катит! Ну, сама видела, я аж присел, закурил. Да ну нафиг, думаю, лучше пережду!» Я отрешенно киваю в такт его брехне. Думал, там где-нибудь под подъемом отсижусь, потом плюнул. Погоду все равно теперь не видать. Че думаю мокнуть? Дома дел, не в проворот. Ну и нарезал назад. Видишь, маленько не успел. Я киваю, киваю. Если застать Ленчика врасплох до того, как он сделает лицо, увидишь, у него загнанные глаза. Ленчик мечется и болтает, болтает и мечется, сколько я его знаю. А знаю я его с той охоты. Как будто его гонит что-то или кто-то. Все его действия бестолковые, суетливые, бессмысленные. Но может, это для нас так, а не для кого-то? Может, кому-то надо, чтобы Ленчик пульсировал по тайге и говорил, говорил, говорил? Может, надо ему самому? Я вспоминаю день охоты. Вспоминаю, как смотрела сверху на его запрокинутое лицо, смятое ужасом. Думаю, он смог выскочить. Но что-то случилось, как будто он выскочил не весь. Частью он до сих пор там. И склон щебенкой высыпается из-под копыт его коня. Думаю, нельзя было разворачиваться на той тропе. Думаю, неужели я стану такой же, когда вернусь? И мне тоже придется говорить и говорить, лишь бы зацепиться за реальность. Похоже, Асина вговаривание себя в мир прочно застряла в моей голове. Я вдруг замечаю, что здесь Ленчик болтает меньше, как будто больше по привычке и в воспоминания не ударяется. Наверное, здесь ему не надо подтверждать реальность своего существования. Асю появление Ленчика раздражает до зубовного скрежета. Она сидит прямая, как палка. На коленях тарелка с кошачьей порцией супа. На троих моего котелка, конечно, мало. Ленчик привез свежий, очень свежий хлеб, но, похоже, симпатичнее в глазах Аси от этого не стал. Значит, выпили здесь чай перед грозой? Строго спрашивает она. Ленчик сплескивает руками. Так вот на этом самом месте, вот прямо перед грозой. Вы поди подошли, еще костер не догорел. Не догорел. Даже кукла не догорела. Вот люди, да? С готовностью подхватывает Ленчик. Ну, едешь ты, уронил, так остановись, подбери. Валяется потом всякое говно по тропам. Ася болезненно морщится. «Валяется?» — переспрашивает она. «Ты бы ела, пока не остыла», — вмешиваюсь я. Но Ася только поводит рукой, будто отодвигая меня в сторону. «Ну, я вот уже сюда подъезжал, смотрю. Да что за фигня в траве лежит? Вот, думаю, растеряши, двоечник нынче, турист пошел». «Леня, какие здесь туристы?» — не выдерживаю я. «Да кто знает, ребенок какой, девчонка мелкая, нынче чего только с собой не тащит. Может, ты не сказала никому, что уронила? Он мне однажды и пацаненок сапог потерял не сказал никому. Возвращаться пришлось. А я смотрю, мусор. Я и подобрал, не поленился. Пластик ведь не сожжешь, вечно будет лежать. Резина, говорит Ася. А? Резина, не пластик. Губы Аси дрожат. Твоя, что ли? Ну, извини, Ленчик. Безмятежно разводит руками. Ася бросает на него сердитый взгляд и принимается вяло колупать ложкой. Ну, спасибо, накормили. Удовлетворенно говорит Ленчик через пару минут. Теперь можно и до дому ехать. Погоды все равно не будет. Погоды и правда не будет. Сразу понятно. Стоит только взглянуть на небо. Грозу унесло и сейчас даже солнечно, но тепла как не бывало. Даже около костра у меня подмерзают руки и нос. Клочок чистого неба над нами окружен со всех сторон. Неясно только, прилетит ли оттуда, где снова черным-черно, или с другой стороны, обложенной ровным, тоскливым серым. А может, затянет и так. По складкам склона в небо лезут мохнатые лапы холодного пара. «Тебе спасибо, что мясо подогнал я. Ты теперь в кучендаш, значит? Я ловлю себя на том, что мне трудно удерживать серьезное лицо. А может, и вообще в деревню спущусь. Кого мне здесь делать? Переночую здесь, и завтра пораньше рвану. Мы тебе на хвост упадем, не против? Краем глаза я вижу, как Аси перестает есть и поднимает голову, прислушиваясь к разговору. Да, пожалуйста, вместе веселее даже. Только чтоб туристка твоя не тормозила. Не буду. Очень серьезно отвечает Ася и снова принимается за еду. Теперь заметно большим интересом. Я чуть откидываюсь назад, тоже расслабляясь. Я и не замечала, насколько тревожила меня необходимость выбираться отсюда наугад, не зная дороги. Необыкновенно повезло, что Ленчик оказался рядом. Такая счастливая случайность. Ну да, ну да. «Лень, а что ты вообще здесь делаешь?» Спрашиваю я, и он удивленно хлопает на меня глазами. Как будто я спросила, зачем он ест или пьет. «Так говорю же, гроза такая страшенная, пришлось вернуться!» Допив чай, Ленчик удаляется, откровенно сжав в руке раздавленный рулон туалетной бумаги. Стоит ему скрыться из виду, и Ася рывком пересаживается поближе ко мне. На коленях у нее лежат шметки куклы, и она нервно перебирает край ее платья, отшелушивая сгоревшие в пепел куски. Тебе не кажется, что он все это нарочно? напряженно спрашивает она. То телефон притащит, то осенку, ну куклу. Мясо это с тентом. Я пожимаю плечами, оглядывая кое-как натянутый провисший тент, когда-то желтый, а теперь серо-зеленый, откопившийся годами копоти. Вдруг приходит в голову. Может, для этого Ленчика и отпустили? Для мелких поручений. Вроде как корзину фруктов подкинуть голодающей актерке, тихо говорю я сама себе. Но он же покажет нам дорогу, правда? Беспокоится Ася. Покажет, конечно, бодро отвечаю я и добавляю в полголоса. Заберет из театра и женится. Ася не слышит. Глаза у нее пустые. Челюсть отвисла. И даже, кажется, слюнка стекает по уголку рта. Засунув правую руку глубоко в левый рукав, она совершает там какие-то сложные, неприятные движения. То ли сковыривает что-то, то ли выщипывает. Меня мутит. «Ася», — негромко зову я. И она включается. Выдергивает руку, быстро скребет ногтями по шее и сует ладонь под себя. Я вчера супрости на ночь выпила, так вообще не помогло, с нервной усмешкой, говорит она. О, смотри! Я смотрю. Над поляной, через которую мы прошли пару часов назад, висит радуга. Полная, насыщенная, толстая радуга, перекинутая через все ущелье от края до края. Как будто мы под ней прошли, чтобы сюда попасть, говорит Ася. Она теребит куклу, пристраивает ее на коленях, сгибает пухлые резиновые ноги, на правой голени зияет дыра. На лысой закопченной голове кое-где остались потеки расплавленного оранжевого нейлона. «Привет!» — говорит Ася. Тонким деланным голосом поднимают ручку куклы и машет ее ладонью. Пальцы сгорели, и только торчит кусочек от топыренного мизинца. «Меня зовут Ася, и я в аду». «Ну, приехали», — бормочу я под нос. И Ася отвечает сухим смешком. «Я делала так в детстве», — объясняет она, «когда стеснялась или боялась что-то сказать. Она говорила за меня, я даже в школу ее таскала. Потом перестала». Она снова безрадостно смеется. «Ну и вообще...» «Перестала». «Потом она как-то исчезла из виду, и все». Я пару раз пыталась найти ее, когда она машет рукой, вдумчиво дерет ногтями лодыжку. И вот она здесь. Надо же. Это не может быть она, напоминаю я. Ну, конечно, не может. Ведь такого не бывает. Тускло откликается Ася. Так что насчет Лени? Она снова хватается за куклу. Тоненько пищит. Так старается, чтобы мы не погрязли в быту. Она качает вверх вниз резиновой головой и от этого перекошенный огнем рот шевелится, словно кукла. И правда говорит. «Фу, не делай так больше, а?» Перетергиваюсь я. Ася недобро улыбается, но тут ее взгляд снова пустеет. Забыв о кукле, она задирает штанину и принимается скрести голень. Выдергивает что-то из кожи. Она больше не замечает меня и вряд ли, Вообще осознает, что делает. Она катает что-то между пальцами и бросает в костер. Какие-то серые ниточки с испачканными кровью концами. Я торопливо отворачиваюсь и, стараясь не шуметь, отхожу проверить коней. С конями все в порядке. Никто не запутался. Все едят. И я решаю пройтись. Выше поляны, между деревьями, проступает небольшая, но заманчивая скалка. Такие уступы на склонах всегда пологие со стороны горы. На них даже лезть не надо. Не надо даже выбирать путь между скрытыми баданом камнями. Десяток другой шагов и меня выносит на едва заметную тропку. Моралы тоже любят вид сверху. На плоской верхушке скалы – Поросшей ягелем и брусникой видны отпечатки крупных раздвоенных копыт и пара кучек навоза. Я приостанавливаюсь, чтобы сорвать горсть сухих сизых ягод с колючего можжевельника, и вскоре уже сижу на краю, прислонившись к стволу молодого кедра и болтая ногами в пустоте. Долина распахивается передо мной, исчерканная туманно-золотыми полосами тонущего в дальних тучах солнца еще один бесконечный день идет к концу. Помятая градом поляна, где привязаны кони, резко обрывается к речке далеко внизу. За ней крутой каменистый склон ущелья загораживает небо. По полегшей траве скользит тень птицы. По правую руку, там, где я пока не была, еще одна длинная полка, прошитая вдоль строчкой тропы, а дальше все теряется за подъемами и спусками. Жаль, я надеялась увидеть больше. Слева в кедраче стоянка. Палатки спрятаны под ветками. Видно лишь яркое пятно провисшего тента и две фигуры под ним. Похоже, Ленчик забалтывает Асю. Отсюда я не могу видеть, как она закатывает глаза и складывает руки на груди, но... Могу хорошо представить. Мне нравится смотреть на них отсюда. Я невидимка. Я безмолвный наблюдатель. От меня никто ничего не ждет и ничего не хочет. Никто не знает, что я здесь. Осталось двенадцать. Я уже докуриваю, когда на ближайшую ветку пикирует кедровка и вперяется в меня сварливым взглядом. Тихонько скрещиваю пальцы. Пусть просто отвалит. Но, пожалуйста, пусть. Не помогает. Кедровка перепрыгивает поближе, склоняет голову на бок и разухабисто выкрикивает первую фразу на пробу. «Кыш!» — безнадежно говорю я. И Кедровка начинает орать всерьез. На ее яростный скрежет и стрекот Тут же прилетают две подруги и с наслаждением присоединяются к скандалу. Внизу Ленчик выглядывает из-под тента, прикладывает руку к глазам, безошибочно смотрит на мою скалку и, ну, конечно, машет рукой. Сделав последнюю затяжку, я тушу бычок выступающий камень и запихиваю в карман на колени. Не забыть бы вытряхнуть, когда доберусь до костра. Обломщица вы!» Говорю я кедровкам, отползаю от края и встаю. Испортили мне все удовольствие. Я спускаюсь к поляне под их неутихающую брань, нащупывая в кармане маркеры. Склочные птицы отстают только когда я выхожу из-под деревьев. Подходящий камень находится прямо на середине поляны. Хмурясь и ухмыляясь, я рисую трех злобных кедровок, с пестрыми брюшками и вредными выражениями лиц. Если только у птиц есть лица.